Он бывал вместе с отцом на похоронах в Бак-Эндерби и Сомерсби, когда отец, воодушевленный парами бренди, сурово и трубно читал за упокойную по усопшим. Его впечатляла глина на стенке могилы, отшлифованная лопатой могильщика и мокрой от дождя. Эта влага представлялась ему слезами ангелов. Впечатляла новейшая теория Дарвина то усердие, с каким ученый перелопачивал прах и перегной, исследуя жизнь какого-нибудь червя. Человечество было из земли, перстным, но помимо этого, и несмотря на это, существовали и шар огненный, и зеленый круг. Артур восхищался соловьем из воспоминаний о Тысяче одной ночи, трель которого протянул сквозь время и вовне пространства. И в поэме «В памяти о друге» Соловей смело возвысил голос. Он бросал вызов и малодушному птаху, Добровольно ныряющему в питонью пасть, И милые невинные строчки «Печальный стон моей свирели, Похож на коноплянки трели». И утверждению будто стих и песня Лишь печальный наркотик, притупляющий боль. Соловей был тайным голосом искусства, В котором, как говорил Тренч, нельзя жить. Теперь, состарившись, он испытывал сильнейшее искушение жить в нем, как ребенком жил в арабских сказках. Временами и его дорогая Эмили, и почтительный сын Галлам, и тысячи поклонников, и льстецов, и тех, кому что-то надо было от него, казались мы бесплотными летучими тенями, а истинной действительностью представлялись голоса из незримого мира. Твой птица, сладкий звон, искусный, Звучит в весенних чащих райских. Скажи мне, где сплавляют страсти, Поведай, где сливают чувства, Где их источник? Распевая, ты меришь два враждебных чувства, И в трели скорбной, трели грустный Сокрыты смех и ликование. Но как печальны мои песни, Мне струны арфа не подвластны, На миг итог всего прекрасный — ольется в трель и вновь исчезнет итог всего прекрасный как хорошо звучит он обращался к картеру шекспировски риторично смерть изукрасила я знаю тобою мрачный свой черток но сам украсил поэму смертью друга и понимал со страхом что красота это нечеловеческая одновременно животное и бестелесная верстное и неосязаемое длинные мысли мгновения ока проносятся по проторенному пути. Яркие образы, ассоциации, болезненные воспоминания не нанизываются одно за одним, как бусы, а сплетаются в плотный шар, и все разом катятся стремительно по туннелям мозга. Он так и не нащупал для пуговицы нужную петлю и бросив пытаться, подошел со свечой к зеркалу, хотя знал, что определить ее в зеркале не легче, чем найти ее на ощупь. Перечерный зеркальный бездный бело желтый огонек свечи задергался и выгнулся, неожиданно поднял сквозняк. Грязная струйка копоти побежала назад через его плечо, он поставил подсвечник на туалетный столик, в зеркале отразился бородатый демон с кустистыми бровями и мерцающими глазами. В бороде скалились желтые зубы. Морщинистая кожа обтягивала череп. В огромных провалах глазниц сидели темные мерцающие бриллианты глаз. Точно влажный студень, — подумал он. С сожалением посмотрел на редеющие ресницы. Он смотрелся в глубокие пещеры ноздрей. Выдохнул. Невидимая струя поколебала огонек свечи.